Глава 33. Болезнь миссис Мердли. Покорившись неизбежной судьбе, примирившись, насколько она умела, с этими мигельсами и подчинив свою философию этой программе, вероятность чего она уже предвидела в разговоре с Артуром, миссис Гоуэн милостиво согласилась не препятствовать браку своего сына. Возможно, что это счастливое решение было принято ею не только под влиянием материнских чувств, но и в силу соображений политического порядка, которых было три. Первым могло быть то, что сын никогда не обнаруживал ни малейшего намерения спрашивать ее согласие и не выказывал недоверия к своей способности обойтись без такового. Вторым, что пенсия, назначенная ей благодарным отечеством и одним из полипов, будет избавлена от маленьких сыновних набегов, если Генри женится на любимой и единственной дочери человека с весьма солидными средствами. Третьим, что долги Генри, очевидно, будут уплачены тестем перед венцом. Если к этим трем благоразумным соображениям прибавить то обстоятельство, что миссис Гоуэн дала свое согласие, лишь только узнала о согласии мистера Миггельса, и что нежелание этого последнего было до сих пор единственным препятствием к браку, то будет весьма вероятным, что вдова покойного уполномоченного по пустяковым делам давно уже лелеяла эти мысли в своей мудрой голове. Как бы то ни было, но для поддержания своего личного и фамильного достоинства среди друзей и знакомых, она делала вид, что считает этот брак величайшим несчастьем, что вся эта история нанесла ей жестокий удар, что Генри совершенно околдован, что она долго боролась, но что же может сделать мать и тому подобное. Она уже приглашала Артура Кленома в качестве приятеля Мигельсов засвидетельствовать справедливость этой басни, а теперь попыталась внушить то же убеждение самим Мигельсам. При первом же свидании с мистером Мигельсом она ухитрилась поставить себя в положение огорченной, но любящей матери, уступившей неотступным настоянием сына. Самой утонченной вежливостью и благовоспитанностью она сделала вид, будто она, а не мистер Мигельс, противилась этому браку и, наконец, уступила, будто с ее стороны а не с его была принесена жертва. Ту же фикцию, с той же учтивой ловкостью, она навязала и миссис Мигельс совершенно так, как фокусник подсунул бы карту этой невинной леди. Когда же сын представил ей будущую невестку, она сказала целуя ее. Как это, мелочка, вы ухитрились так околдовать, моего Генри? Причем выронила две-три слезинки, скатившиеся по носу в виде белых душистых шариков пудры, и явившиеся деликатным, но трогательным свидетельством жестоких внутренних страданий под маской наружного спокойствия. Среди друзей, миссис Гоуэн, которая гордилась тем, что сама принадлежит к обществу и поддерживает постоянную и тесную связь с этой могущественной державой. Первое место занимала миссис Мердль. Правда, хэмптон жители, все без исключения, задирали носы перед мердлыми выскочками, но тут же и опускали их перед мердлыми богачами. В этом движении носов по двум противоположным направлениям они следовали примеру казначейства, адвокатуры, епископа и все остальной клики. Даровав вышеупомянутое милостивое согласие, миссис Гоэн вознамерилась сделать визит миссис Мердль в надежде отвести душу. С этой целью она отправилась в город в одноконной карете, носившей в тот период английской истории непочтительное прозвище «коробки из-под пилюль. Она принадлежала мелкому барышнику, который сам исправлял обязанности кучера и возил подденно или по часам почти всех старушек Хэптонкордского дворца. Но в этом таборе с незапамятных времен установилась в качестве незыблемого правила этикета фикция, в силу которой коробка с лошадьми и кучером считалась частной собственностью того, кто нанимал ее в данную минуту. А барышник делал вид, что никогда не знал других хозяев. Так ведь и полипы Министерства количеностей, эти величайшие барышники в мире, притворяются, будто понятия не имеют и какой-нибудь сделки, кроме той, которой заняты в данную минуту. Миссис Мердель была дома и сидела в своем малиновом с золотыми узорами гнездышке подле попугая, который посматривал на нее со своей жердочки. Склонив голову на бок, точно принимал ее за другого великолепного попугая более крупной породы. Миссис Гоуэн предстала перед ними со своим любимым зеленым веером, который смягчал яркость ее румянца. «Душа моя!» — сказала миссис Гоуэн, слегка ударив веером по руке своей приятельницы после того, как они обменялись обычными вступительными фразами. Водна, можете меня утешить! История с Генри, о которой я вам рассказывала, близится к развязке. Свадьба состоится в скором времени». «Что вы на это скажете? Я сгораю от нетерпения услышать ваш отзыв, так как вы олицетворяете собой общество». Миссис Мердли осмотрела свой бюст, на который обращались обыкновенно взоры общества, и, убедившись, что выставка мердле и лондонских ювелиров в порядке, отвечала. «Дорогая моя, когда речь идет о мужчине, вступающем в брак, общество требует, чтобы он поправил этим браком свои средства». Общество требует, чтобы он получил выгоду от этого брака. Общество требует, чтобы он хорошо устроился благодаря этому браку. Если это условие не исполнено, общество не понимает, зачем ему понадобилось вступить в брак. «Птица, успокойся!» Дело в том, что попугай, следивший за их собеседованием с высоты своей журдочки, с важным видом судьи, он и смахивал на судью в эту минуту, Закончил эту тираду криком. «Бывают случаи», — продолжала миссис Мердель, изящно согнув мизинец своей любимой руки и подчеркивая этим жестом свое замечание. «Бывают случаи, когда мужчина немало ты некрасив, но богат и уже обладает солидным положением. Это другое дело. В таких случаях...» Миссис мердоль пожала своими белоснежными плечами и, приложив руку к своей выставке драгоценностей, слегка кашлянула, как будто хотела сказать, вот чего ищет мужчина в таких случаях. Попугай снова крикнул, и она взглянула на него в ларнет и сказала Птица, да успокойся же! На молодые люди, продолжала миссис Мердель. Вы знаете, дорогая моя, кого я подразумеваю под молодыми людьми сыновья лиц, принадлежащих к обществу, имеющие в виду карьеру, должны более сообразовываться с требованиями общества в вопросе о браке и не выводить его из терпения своими глупостями. — Конечно, все это так суетно, — прибавила миссис Мердель, откидываясь в свое гнездышко и снова представляя глазам лорнет. — Не правда ли? «Но тем не менее, верно», — изрекла миссис Гоуэн по учительным тоном. «Милочка, об этом испарить нечего», — отвечала миссис Мердель. «Общество высказалось на этот счет категорически. Если бы мы находились в первобытном состоянии, жили под сенью деревьев и пасли коров, овец и тому подобных созданий вместо того, чтобы заниматься банкирскими счетами», Это было бы восхитительно, дорогая моя. Я рождена для сельской тишины. Тогда прекрасно, отлично, но мы не живем под сенью деревьев и не пасем коров, овец и тому подобных созданий. Я иногда из сил выбиваюсь, стараясь объяснить эту разницу Эдмонду Спарклеру». Услыхав это имя, миссис Гоуэн выглянула из-за своего зеленого веера и возразила следующее. «Душа моя, вам известно жалкое положение страны, эти несчастные уступки Джона Палипа, Следовательно, известно также, почему я бедна, как...» «Церковная крыса», — с улыбкой подсказала миссис Мердель. «Я имела в виду другую церковную личность, вошедшую в пословицу. Ова, сказала миссис Гоуэн. «Впрочем, все равно. И так бесполезно было бы попытаться скрыть огромную разницу в положении наших сыновей». «Я могу прибавить к этому, что Генри обладает талантом, когда Эдмунд вовсе не обладает», — вставила миссис Мердель самым приятным тоном. «И что этот талант в связи с разочарованиями», — продолжала миссис Говин, «побудил его избрать карьеру, ах, милочка, вы знаете какую. Имея в виду эту разницу положений, спрашивается, на какой партии могу я примириться». Миссис Мердоль до того погрузилась в созерцание своих рук, прекрасных рук, точно созданных для браслетов, что не сразу ответила. Выведенная наконец из задумчивости внезапно наступившим молчанием, она скрестила руки на груди и, взглянув с изумительным присутствием духа прямо в глаза своей подруги, спросила: "Да? Ну и что же?" "То, дорогая моя", сказала миссис Гоуэн не таким сладким тоном, как раньше. «Что я была бы рада услышать ваше мнение об этом предмете?» Тут попугай, стоявший на одной ноге со времени своего последнего крика, разразился хохотом, принялся насмешливо приседать и в заключении снова выпрямился на одной ноге в ожидании ответа, согнув голову на бок до того, что рисковал свихнуть шею. Спрашивает, сколько джентльмен берет за своей невестой, быть может, слишком корыстно», — сказала миссис Мердель. «Но ведь и общество не совсем чуждо корысти, не правда ли, дорогая моя?» «Насколько мне известно», — сказала миссис Гоуэн. «Долги Генри будут оплачены». «А много долгов?» — спросила миссис Мердель, поглядывая в лорнет. «Кажется, порядочно», — сказала миссис Гоуэн. «Как водится, понятно». «Так и должно быть», — заметила миссис Мердоль успокоительным тоном. «Кроме того, отец будет выдавать им по триста фунтов в год или немного более. А в Италии...» «Они едут в Италию?» — перебила миссис Мердоль. «Для занятий, Генри. Вам нечего спрашивать, зачем, милочка? Это ужасное искусство». Правда, миссис Мердоль поспешила пощадить чувства своей огорченной подруги. Она понимает, не нужно говорить более. «Вот и все!» — сказала миссис Гоуэн, сокрушенно покачивая головой. «Вот и все!» — повторила она, свертывая зеленый веер и похлопывая им себя по подбородку, который обещал вскоре сделаться двойным, пока его можно было назвать полуторным. «По смерти стариков они, вероятно, получат более, но на каких условиях — не знаю. К тому же они могут прожить сто лет. Это именно такого сорта люди, дорогая моя!» Миссис Мердель, которая очень хорошо знала своего друга, общества, знала, что такое в обществе мать и что такое дочь, и как вершатся сделки, и как ловят и перебивают друг у друга хороших женихов, и какие при этом устраиваются подвохи и фокусы. Миссис Мердель подумала, что молодой человек заключил весьма недурную сделку. Но, зная, чего от нее ожидают, и уразумев истинную сущность фикции, которую ей преподносили, она деликатно приняла ее в свои руки и покрыла требуемым количеством лака. «Так это все, дорогая моя?» — сказала она с сочувственным вздохом. «Так-так, во всяком случае, это не ваша вина. Вам не в чему упрекнуть себя. Вы должны вооружиться мужеством, которым вы так славитесь, и примириться с судьбой». — Семья этой девушки, — заметила миссис Гоуэн, — разумеется, напрягала все свои силы, чтобы поймать в своей сети Генри. — Понятное дело, милочка, — сказала миссис Мердрель. — Я пыталась бороться против этого, но все было напрасно. Все мои усилия кончились неудачей. — Теперь скажите откровенно, душа моя. Права ли я была, согласившись наконец, хотя и с крайним отвращением на этот неравный брак, или выказала непростительную слабость? В ответ на этот прямой вопрос миссис Мердоль поспешила уверить миссис Гоуэн, тоном признанной жрицы общества, что ее образ действий заслуживает величайшей похвалы, а ее положение — величайшего сочувствия, что она избрала наиболее достойный исход и вышла очищенной из горнила испытаний. И миссис Гоуэн, которая, разумеется, отлично видела прорехи в своей мантии и знала, что миссис Мердель отлично увидит их, миссис Гоуэн, тем не менее, продолжала кутаться в нее с невыразимой важностью и самодовольством. Беседа происходила около четырех или пяти часов пополудни, когда Харли-стрит и Кавендиш-сквер оглашаются неумолчным грохотом экипажа и дверных молотков. В ту самую минуту, когда она достигла упомянутого пункта, мистер Мердель вернулся домой после дневных трудов, имевших целью все возрастающее прославление британского имени во всех концах цивилизованного мира, способного оценить коммерческие предприятия мирового размаха и гигантские комбинации творческого ума и капитала. Хотя никто не знал в точности, в чем, собственно, заключаются предприятия мистера Мерделя знали только, что он фабрикует деньги. Но именно этими терминами характеризовалась его деятельность во всех торжественных случаях, и такова была новая вежливая редакция притчи о верблюде и игольном ушке, принятая всеми без споров. Для человека, вершившего такие великие дела, мистер Мердл выглядел довольно вульгарным господином, как будто в соете своих обширных торговых сделок он поменялся головой с каким-нибудь более низким по своему умственному уровню человеком. Он забрел к дамам случайно, слоняясь по дому, по-видимому, без всякой определенной цели, кроме стремления укрыться от глаз главного дворецкого. «Виноват», — сказал он, останавливаясь в смущении. «Я думал, что здесь нет никого, кроме попугая». Но миссис Мердель сказала, — «Войдите!» А миссис Гоуэн заметила, что ей пора и встала, собираясь уезжать. Ввиду этого он вошел и остановился у окна, а дальше, скрестив руки под неудобными манжетами и уцепившись одной за другую так крепко, как будто старался заключить самого себя под стражу. Затем он немедленно впал в забытье, от которого пробудил его только голос жены, раздавшейся с атаманки четверть часа спустя. «А что?» сказал мистер Мердель, оборачиваясь к ней. Что такое? Что такое? повторила миссис Мердель. Вы, кажется, пропустили мимо ушей все, на что я жаловалась. Вы жаловались, миссис Мердель, сказал мистер Мердель. Я не знал, что вы расстроены. Что же вас так расстроило? Вы меня расстроили, сказала миссис Мердель. О, я вас расстроил, сказал мистер Мердл. Что же я такое? Как же я? «Чем же я мог расстроить вас, миссис Мердл? В своем рассеянном, не от мира сего состоянии, он не сразу нашел подходящее выражение. В виде слабой попытки убедить себя, что он хозяин дома, мистер Мердл заключил свою речь, подставив указательный палец попугаю, который не приминул выразить свое мнение об этом предмете, вонзив в него клюв. «Вы сказали, миссис Мердл? Продолжал он, засунув в рот укушенный палец. «Что я расстроил вас?» «Довольно того, что я должна повторять это дважды», — сказала миссис Мердель. «Я могла бы с таким же успехом обращаться к стене, с большим успехом к попугаю. Он, по крайней мере, хоть крикнул бы в ответ». «Надеюсь, вы не хотите, чтобы я кричал, миссис Мердель», — сказал мистер Мердель, опускаясь на стул. «Право не знаю», — отвечала миссис Мердель. «Пожалуй, хоть кричите, только не будьте таким угрюмым и рассеянным. По крайней мере, тогда будет видно, что вы замечаете то, что происходит вокруг вас». «Можно кричать и все-таки не замечать, что происходит вокруг вас», — угрюмо проговорил мистер Мердель. «И можно быть упрямым, как вы теперь, и все-таки не кричать», — возразила миссис Мердель. «Совершенно верно. Если вы хотите знать, чем я расстроена», Так вот я растолкую вам коротко и ясно. Вы не должны являться в обществе, пока не приспособитесь к обществу. Мистер Мердоль, засунув пальцы в остатки своих волос, так неистово, что казалось, сам себя поднял со стула, вскочил и завопил. — Как во имя всех адских сил, миссис Мердоль, Да кто же делает для общества больше, чем я? Взгляните на эту квартиру, миссис Мердл!" Взгляните на эту обстановку, миссис Мердл. Взгляните в зеркало. Полюбуйтесь на самое себя, миссис Мердл. Известно вам, каких денег все это стоит и для кого все это добывалось. И вы говорите, что я не должен являться в общество? Я, сыпающий его золотым дождем, я, который работаю как ломовая лошадь у у у можно сказать у насоса с деньгами накачивая их для этого ненасытного общества денно и нощно. — Пожалуйста, не горячитесь, мистер Мердль. — Не горячиться? — возразил мистер Мердль. — Да вы меня доведете до иступления! Вы не знаете половины того, что я делаю ради общества. Вы не знаете, какие жертвы я приношу для него. — Я знаю, — возразила миссис Мердль, — что в нашем доме собирается цвет нации. — Я знаю, что вы вращаетесь в лучшем кругу общества. И, кажется, я знаю... — Да, не напуская на себя лицемерной скромности, могу сказать, что я знаю. — Кому вы этим обязаны, мистер Мердл. Миссис Мердл возразил этот джентльмен, вытирая свое красно-бурое лицо. — Я знаю это не хуже вас. Если бы вы не были украшением общества, а я благодетелем общества, мы бы никогда не сошлись. «Под благодетелем я подразумеваю человека, который не жалеет денег, чтобы доставить обществу все, что есть лучшего, по части еды и питья, или для увеселения взоров. Но говорить мне, что я не гожусь для общества после всего, что я сделал для него, после всего, что я сделал для него, — повторил мистер Мердель с диким пафосом, заставившим его супругу приподнять брови. «После всего!» «Всего этого говорить мне, будто я не должен являться в общество, это достойная награда!» «Я говорю, — спокойно возразила миссис Мердель, — что вы должны являться в общество менее озабоченным, более деджейдж, таскать за собой свои дела, как вы это делаете, положительно вульгарно!» «Как это так я таскаю их за собой, миссис Мердель?» — спросил мистер Мердель. «Как вы таскаете?» — возразила миссис Мердель. «Взгляните на себя в зеркало». Мистер Мердель машинально взглянул в ближайшее зеркало и спросил, еще более потемнев от медленно прихлынувшей к вискам крови, неужели можно осуждать человека за его пищеварение? «У вас есть доктор?» — сказала миссис Мердель. «Он не помогает мне», — отвечал мистер Мердель. Миссис Мердель переменила тему. «Ваше пищеварение тут ни при чем», — сказала она. «Я не о пищеварении говорю, я говорю о ваших манерах!» «Миссис Мердель», — отвечал супруг, — «это ваше дело! Вы даете манеры, я даю деньги!» «Я не требую от вас», — сказала миссис Мердель, разваливаясь на подушках, «чарующего обращения с людьми. Я не заставляю вас заботиться о своих манерах. Напротив, я прошу вас ни о чем не заботиться или делать вид, что вы ни о чем не заботитесь, как это делают все». «Разве я говорю кому-нибудь о своих заботах?» «Говорите? Нет. Да никто бы и слушать не стал. Но вы показываете их». «Как так? Что я показываю?» — торопливо спросил мистер Мердель. «Я уже говорила вам. У вас такой вид, как будто вы всюду таскаете за собой свои деловые заботы и проекты, вместо того, чтобы оставлять их в Сити или где там им следует оставаться», — сказала миссис Мердель. «Хоть бы вы делали вид, что оставляете их, «Только делали вид! Ничего больше я не требую! А то вы вечно погружены в расчеты и соображения, точно вы какой-нибудь плотник!» «Плотник!» — повторил мистер Мердаль с глухим стоном. «Желал бы я быть плотником, миссис Мердаль!» «И я утверждаю!» — продолжала миссис Мердоль, пропустив мимо ушей грубое заявление супруга. «Что это неприлично! Не одобряется обществом! И потому вы должны исправиться!» «Если мне не верите, спросите Эдмунда Спарклера». Миссис Мердель заметила через Ларнет голову сына, который в эту минуту приотворил дверь. «Эдмунд, мне нужно с тобой поговорить». Мистер Спарклер, который только просунул голову в дверь и осматривал комнату, оставаясь снаружи, как будто отыскивал барышню без всяких этаких глупостей, услышав слова матери, просунул вслед за головой и туловище и вошел в комнату. Миссис Мердоль объяснила ему, в чем дело, в выражениях, доступных его пониманию. Молодой человек с беспокойством пощупал воротничок, как будто бы это был его пульс, а он страдал ипохондрией, и объявил, что слышал об этом от ребят. «Эдмунд Спарклер слышал об этом!» — с торжеством сказала миссис Мердаль. «Очевидно, все слышали об этом!» Замечание это было не лишено основания, так как, по всей вероятности, мистер Спарклер в каком угодно собрании человеческих существ последний бы заметил, что происходит перед его носом. «Эдмунд Спарклер, конечно, сообщит вам», — прибавила миссис Мердель, показывая своей любимой рукой в сторону супруга. «Что именно он слышал об этом?» «Не знаю», — сказал Спарклер, снова пощупав свой пульс. «Не знаю, как это началось, такая проклятая память». Тут еще был брат этой барышни, чертовски славная девка и хорошо воспитанная, и без всяких таких глупостей. — Бог с ней! — перебила миссис Мердоль с некоторым нетерпением. — Что же он сказал? — Он ничего не сказал, ни словечка, — отвечал мистер Спарклер. — Такой же молчаливый парень, как я сам, тоже слова не выжмешь. — Сказал же кто-нибудь что-нибудь, — возразила миссис Мердоль. — Все равно кто, не старайся вспомнить. — Я вовсе не стараюсь, — заметил мистер Спарклер. «Скажи нам, что именно говорилось!» Мистер Спарклер снова обратился к своему пульсу и после напряженного размышления сообщил. «Ребята говорили о родителе. Это не мое выражение. Говорили о родителе, ну и расхваливали его за богатство и ум, называли светилом банкирского и промышленного мира и так далее, но говорили, будто дела его совсем доконали. Он, говорят, вечно таскает их с собой, точно старьевший кузел трепья. «Слово в слово, моя жалоба!» — сказала миссис Мердоль, вставая и отряхивая свое пышное платье. «Эдмунд, дай мне руку и проводи меня наверх!» Предоставленный самому себе и размышлениям о приспособлении своей особы к обществу, мистер Мердл последовательно выглянул из девяти окон, но, кажется, увидел только девять пустых мест. Доставив себе это развлечение, он потащился вниз и тщательно осмотрел все ковры в первом этаже. Потом поднялся обратно и осмотрел все ковры во втором этаже, точно это были мрачные пропасти, гармонировавшие с его угнетенной душой. Как всегда, он бродил по комнатам с видом человека, совершенно чужого в этом доме. Как бы внушительно не оповещала миссис Мердоль своих знакомых, что она бывает дома по таким-то дням, мистер Мердель еще внушительнее заявлял всей своей фигурой, что он никогда не бывает дома. Наконец он встретился с главным дворецким, пышная фигура которого всегда добивала его окончательно. Уничтоженный этим великим человеком, он прополз в свою спальню и сидел там, запершись, пока миссис Мердель не явилась к нему и не увезла его на обед. На обеде ему завидовали и льстили, как могущественному существу. За ним ухаживало казначейство, ему кадила церковь, перед ним рассыпалась адвокатура. А в час по полуночи он вернулся домой и, моментально угаснув точно нагоревшая свечка, собственный передний под взглядом главного дворецкого улегся, вздыхая спать.